Меня зовут Ломбарди, как самого знаменитого актёра, игравшего доктора. Однажды я сходил на его выступление, после чего надел тот же костюм, который с тех пор не снимаю. Он глухой и очень хорошо скрывает проказу. Но история моя началась больше тысячи лет назад. Когда я родился, уже и сам не помню, но в 20 с лишним лет меня сразила эта неизлечимая болезнь, разносимая ветром. Я был знатен, богат и собирался жениться на самой прекрасной девушке на земле, но всё рухнуло в одночасье. Меня, как прокажённого, вывезли на один из этих островов, разбросанных по лагуне, которая тогда ещё не была венецианской, вместе с шестью такими же, как я, несчастными. Шёл IV век от Рождества Христова. Нас становилось всё больше и больше. Сюда свозили прокажённых со всей Европы. Мы основали поселок, хотя многие из нас в своей жизни и дня не проработали. А узнав в свои лучшие времена о том, что им придется когда-нибудь что-то делать своими руками, решили бы, что близится судный день. Но нужда и не такое заставит. И вот как-то после работы я раскрасил мешки, служившие нам масками. На свой мешок, как всегда, времени не хватило. И устроил праздник. Всем очень понравилось, ведь до этого мы лишь существовали в ожидании неминуемой смерти. С того раза каждый год мы шили пенки. яустре одежды и назвали эти дни карнавалом в забавных масках и костюмах не было видно что мы больны а праздник стал для нас возможностью забыться я научил прокажённых снова радоваться жизни потом появились эти ханжи цыщенник несянеры Они убедили моих друзей, что это великий грех. Отменили карнавал, заставили всех надеть вериги и каяться. Я один не подчинился. Другие были слабее. Кто-то вспомнил об адских муках, а кто-то побоялся конфискации имущества. Тогда они отобрали все мои маски, включая и первую, которую я трепетно хранил как память о тех временах, когда мы, наподобие пасенков сумасшедшей волчицы, тоже стали основателями очень славного города. А потом шёпотом спросил я, потому что призрак смог А потом меня тайно убили. Ой, бедняжка, искренне соболезную. И вот с тех пор я искал её, но не мог найти. Неожиданно радостно заключил призрак: "А теперь я вновь повеселюсь и заражу людей, виняться город прокожанных и должен снова им стать". Надев эту маску, я снова стал живым. «А почему, если ты вновь э, жив, от тебя по-прежнему идет такой леденящий холод?» Тихо спросил мокрый кот. «Не знаю. У меня с детства были ноги холодные. Но если без шуток, то вернее сказать, я не просто живой. Я бессмертный. Это только усложняет нам дело. Устало вздохнул командуор. Но всё равно извини. В этом городе тебе нельзя дольше оставаться. Времена уже не те. И ты не найдёшь здесь таких последователей, как раньше. К тому же, у нас приказ. Я смогу их заставить. Взревел призрак ломбарде. «Ничего не выйдет. Скоро научатся лечить проказу, и ты останешься не у дел. А не хочешь взамен отправиться туда, где тоже не видали праздника? Где не знают, что такое маски, карнавал, музыка, смех, танцы, шоу?» «Неужели на земле есть такое место?» Почесался и недоуменно пожал плечами доктор. «Я кого угодно могу научить веселью». Още есть ли даже прокажённых смак? Куда ты хочешь его отправить? Сквозь зубы процедил я. На Аробику. Там, по крайней мере, он никого не сможет заразить. Так же еле слышно процедил мой догадливый муж. Пусть делает жизнь роботов более разнообразной и интересной. Не всё же время молиться и работать. Точно. Агит Орлов прав. Аробика погрязла в скуки и унынье. Уже в полный голос поддержал нас профессор. Сточала оттуда сбегут через берна активные святоши, дочь её це веселье и танцы, потом выпевка, а там и скидывание обшивки, и массовый разгул. Целая планета, ожидающая кардовала. в обмен на дну пресыщенную Венецию, а